Банкир представил его гостю. — Гуччо Бальони, мой племянник. Недавно приехал из Сиены. Не думаю, чтобы стражи и приставы нашего общего друга Мариньи успели его хорошо узнать. Правда, вчера утром, — добавил Толомей в полголоса с притворной суровостью, глядя на юношу, — вчера он так отличился, что сам французский король удостоил его взглядом. «Ну, каков, по-вашему?» Робер Артуа кинул Гуччо внимательным взором. «Хорошенький мальчик!» — со смехом произнес он. «Стан прямой, ноги стройные, талия тонкая, глаза, как у трубадура, а взгляд с хитринкой. Хорошенький мальчик!» «Это его вы собираетесь послать, миссир Толомей?» «Он мое второе я!» — ответил банкир. — Только похудее и помоложе. И вообразите, я сам был когда-то таким же, но, увы, один лишь я остался тому свидетелем. Если король Эдуард заметит ненароком вашего посланца, боюсь, что мальчика нам больше не видать. И великан завелся громким смехом, к которому присоединились дядя и племянник. — Слушай, Гуччо... — сказал Туломей, насмеявшись. — Тебе представляется случай ознакомиться с Англией. Отправишься туда завтра на заре. По приезде в Лондон остановишься у нашего родича Альбицы. С его помощью проникнешь в Вестминстерский дворец и передашь королеве, только помнив собственные ее руки, письмо, которое сейчас напишет его светлость. Потом я тебе подробнее расскажу, как надо действовать. — Я предпочел бы продиктовать письмо, — отозвался Артуа. — Мне сподручнее обращаться с Рогатиной, чем с вашими чертовыми гусиными перьями. — Да еще и недоверчив ко всем прочим своим качествам, — подумал Толомей, — не хочет оставлять после себя следов. Но вслух произнес к вашим услугам. Гучча написал под диктовку следующее послание. То, о чем мы догадывались, подтвердилось. И к тому же самым постыдным образом. Я знаю всех действующих лиц. И так их прижал, что если мы, не мешкая, примем меры, улизнуть им не удастся. Но одна лишь вы располагаете достаточной властью, дабы совершить то, что мы задумали, и ваш приезд мог бы положить конец той мерзости, что чернит честь ваших ближайших родственников. Мое единственное желание — верно служить вам телом и душой. — А подпись «Ваша светлость»? — спросил Гуч. — Вот она ответил Артуа, протягивая юноше железный перстень. «Отвезешь его к королеве Изабелле, она поймет». «Да уверен ли ты, что сможешь сразу же попасть к ней?» добавил он с сомнением в голосе. «Да, ваша светлость», — ответил за племянника банкир Толомея. «Государи Англии кое-что слышали о нас. Когда король Эдуард приезжал сюда в прошлом году вместе с королевой Изабеллой, чтобы присутствовать на празднествах, где вы вместе с королевскими сыновьями были посвящены в рыцари. Так вот, король английский занял у нас, ломбардских купцов, сумму в двадцать тысяч ливров, которую мы собрали промеж себя, и до сих пор не соизволил вернуть долг. — Как, и он тоже? — воскликнул Артуа. — Кстати, банкир, как же по поводу... — По поводу того, первого вопроса. — Что поделаешь? Не умею я, ваша светлость, вам отказывать, — вздохнул Толомея. Он взял мешочек с пятьюстами ливрами и протянул его Роберу. — Припишем эту сумму к прежнему вашему счету. Равно как и дорожные расходы вашего посланца. — Ах, банкир, банкир! воскликнул Артуа, широко улыбнувшись, от чего просветлело все его лицо. Ты верный друг.